Она все время смотрела мне в лицо, точно надеялась, что если будет смотреть достаточно упорно, то прочтет в нем какой-то ответ. Потом она прошла мимо меня к стене, где висело зеркало, и стала в него смотреть, близко придвинув лицо к стеклу и поворачивая из стороны в сторону. Ее отражение я не видел, только затылок. Какая она из себя! Спросила она надменно и бесстрастно. «Кто?» Спросил я, искренне недоумевая. «В Чикаго», — сказала она. «Нормальная потаскушка», — ответил я, «с фальшивыми шведскими волосами на голове, с коньками на ногах и почти без ничего в промежутке». «Хорошенькая?» — произнес высокомерный, бесстрастный голос. «Черт!» — сказал я. Я ее не узнаю, если встречу завтра на улице. Она была хорошенькая, повторил голос. Да почем я знаю? сказал я сварливо. В той обстановке, в которой она зарабатывает свой хлеб, просто не успеваешь заметить, какое у нее лицо. Она была хорошенькая. Да забудьте вы о ней христоради, взмолился я. Она повернулась и пошла на меня, держа руки примерно на уровне подбородка, слегка согнув пальцы, но не касая щек. Она подошла ко мне вплотную и остановилась. Забыть, повторила она, будто только что услышала мои слова. Потом она немного подняла руки и прикоснулась к выщербленной либастровой маске, чуть-чуть дотронувась до щек. словно они распухли и болели. «Смотрите!» — приказала она. Она придвинула лицо, чтобы я мог получше его разглядеть. «Смотрите!» — мстительно приказала она и вонзила ногти в кожу, потому что это была живая кожа, а совсем не алебастр. «Да, смотрите!» — сказала она. Мы валялись... в нашей богом забытой халупе. Оба, брат и я, еще маленькие. У нас была оспа. А отец был пьяницей, пил без просыпу, плакал и пил в салуне и клянчил медики. Плакал и рассказывал, как его детки болеют милые, ангельские детки. Он был никчемный, добрый, запоенный, слезливый ирландец и бил нас немилосердно. И брат умер, а ему бы жить, ему бы это было не страшно, мужчине все равно. А я не умерла, я не умерла и выздоровела. А отец, он смотрел на меня, а потом хватал и начинал целовать все лицо, каждую дырку и плакал, выпускал слюни и дышал перегаром или вдруг подсмотрит и скажет ууу и начинает бить меня по лицу. Это было одно и то же, все равно, потому что Не я умерла, я осталась. Придушенный речитатив вдруг оборвался. Она протянула ко мне руки, схватила меня за пиджак и прижалась головой к моей груди. Я стоял, обняв ее правой рукой за плечи, похлопывал ее, похлопывал и делал такие разглаживающие движения ладонью по ее спине, которая вздрагивала, как я понял, от беззвучных рыданий. Потом, не поднимая головы, она заговорила: "Так всегда будет. От этого никуда не денешься. Это на всю жизнь." Это, подумал я, и подумал, что она говорит о лице. Но она говорила о другом. Всегда целуют и пускают слюни, а потом бьют по лицу. Чтобы ты для них ни сделала, как бы ни старалась, вытаскиваешь их из канавы, делаешь из них людей, и они бьют тебя по лицу при первом удобном случае, потому что у тебя была оспа. Увидят голую шлюху на коньках и плюют тебе в морду. Я продолжал похлопывать и делать разглаживающие движения, потому что ничего другого мне не оставалось. «Всегда как будет. Какая-нибудь шлюха на коньках, какая-нибудь...» «Слушайте», — сказал я, продолжая похлопывать. «Все обойдется. Не все ли равно вам, как он развлекается?» Она вскинула голову. «Что вы в этом понимаете?» «Ни черта», — сказала она, и, вцепившись пальцами в мой пиджак, снова тряхнула меня. «Если...»